471 сентября 7. Было сказано, что упор делается на мысль. ныне можно развить сказанное и добавить, что упор делается на дух. Дух лежит в основе всего сущего. Даже Матэй, делая упор на дух, утверждаем незыблемую основу. Без основы нельзя В мире, где всё течёт и всё изменяется, над найти нечто, на что может опереться сознанье. Дух противопоставляется материи, но только в её ультимативной форме, доступной внешним чувствам. Чем выше, тем ближе сходится граница разделений, и на вершине всё сливается воедино, подобно тому, как все точки пирамиды вверху завершаются одной объединяющей всё. Там царство духа. Этот царство находится и внутри человека, но на вершинах его существа, в сфере его неумирающей, переплавляющейся индивидуальности. Человек носитель духа, и духовный мир человека представляет свою область, которая по своей природе резко отличается от сферы плотных явлений. Кусок дерева можно разрезать, взвесить, сжечь, то есть подвергнуть чисто физическому воздействию. Мир духа этим прямым воздействием не подлежит. Его законы ины. Он существует независимо от плотных явлений, хотя в процессе эволюции образовал наслоения благодаря им. Птенец тоже завист от родителей в начале, пока не выросли крылья и не вырос он сам. Но дух, получивший крылья, в лоне матери земли становится независимым от земного, когда сознание поднимается на определённую высоту. Конечно, внешний мир влияет на мир духа и вносит в него свои изменения, но тот-то победил мир, власть свою над ним утверждает. Стихии ему повинуются, ибо он ими в самом себе владел. Управление материей потому и возможно, что вся материя пронизана духом. Камень не дух, но то, что лежит в основе материи, составляющее атомы и молекулы, является духом. Дух воздействует на дух через духовный начала, заложены во всём. Цветок можно сорвать и тем причинить ему смерть, но можно не касаясь его, послать ему духом волю уничтожения, огнь поедающий, и цветок погибнет. Смертный глас йога не сказка, но действительность. Победитель земного в себе, подчинивший воле своей элементы земли, воды, воздуха и огня, может послать огонь разрушения тому, что подлежит уничтожению. Но не разрушать, а созидать призван человек. Обоюда острым огненным мечом духа, в целях уничтожения, пользуется лишь в исключительных случаях крайней необходимости. Ибо цель эволюции сознания — строительство творческое, ибо творчество — удел. Первым этапом всякого истинного творчества будет творчество в Духе. В мире Духа, в мире безграничных возможностей, возможно все. Потому искусство, как поле творчества Духа, ставится превыше всего. Когда огонь Духа выкристаллизовался и принял устойчивую уже астральную форму, Первые невидимые стадии творчества закончены. Без этой стадии плотной формы не может осуществиться. Задуманное должно осуществиться в духе, прежде чем оно выявится на земле. В процессе овладения собою можно творить себя по этому же принципу последовательности от тонкого к плотному. Не может явить спокойствие беспокойный человек. Если только в духовном мире своем не создаст он сперва огненной, потом мысленной, а потом уже астральной, четкой и конкретной формы выражения своего спокойствия, которая позднее уже легко, свободно и естественно выявится в нем в условиях плотных. Над формами тонкими надо хорошо поработать, как добросовестный скульптор, чтобы придать им законченный и отделанный вид, прежде чем надеяться, что проявятся они в формах земных. Неограниченный владыка в духовном мире своём человек может творить свободно, смело и уверенно, зная, что если закон соблюдён, и астральная форма окончательно завершена и кристаллизован, уявление её в мире видимом не замедлит. Многие пытают творить сразу, отбрасывая невидимый процесс. Это всегда приводит к неудачам, сознательно или бессознательно, но нарушение Правильного хода процесса всегда приводит к соответственным результатам. Так, к процессу овладения собою, добавим необходимую стадию незримого творчества духа, дабы поражение стало действительно невозможным. Можно этот невидимый физическому глазу духовный последовательный процесс кристаллизации астральной формы довести до такой яркости, чёткости и силы, что задуманное явление воплотится в условиях плотных с силой неудержимой. Творите во внутреннем мире своём желаемые формы, своё выражение этих качеств и свойств, и уявление их в жизни на практике и в применении будет осуществлено. Будьте творцами своей сперва личности, а потом и индивидуальности, применяя знания закона. Победить мир можно лишь победив в себя. Победа над собой требует борьбы и усилий. Путь к победе учитель даёт, вооружая знанием закона, управляющего процессом уявления тонких форм в плотных.